«А н ну, о право на борт! Стоп!» — закричал он вдруг, прерывая маневры, показывая рукой на запад вверх и вправо от себя. «Это ч т о еще такое?» Метрах в десяти над ними, в п я т и метрах вправо на северо-запад, в сине-зеленых сумерках вот медленно скользила огромная черная тень. На ее спине можно было заметить какие-то большие цилиндрические наросты, с короткими вертикальными стволами. Тень двигалась как будто без усилий, прямая, жёсткая, закруглённая с заднего конца и заострённая спереди, как нос корабля. А вот г Зюйду ещё одна. — Вон, вон, тоже в пятидесяти метрах, — удивлённо сказал Павлик, показывая влево от первой тени. — Что бы это могло быть? — Да-да, вижу, — подтвердил Марат. — Под лодки. Взволнованно крикнул вдруг с к в о р е ш н я «Будь я проклят, если это не подлодки!» «О чем вы говорите, товарищ с к в о р е ш н я Послышался голос старшего лейтенанта. «Какие подлодки?» «Ничего не понимаю, товарищ старший лейтенант», ответил с к в о р е ш н я «Две подлодки на траверсе пещеры направляются на самом малом ходу к острову, соблюдают интервал 100 метров. Плывем на Зюйт, чтобы осмотреть получше». «Сообщайте, что увидите», — приказал старший лейтенант. «Даю сигнал тревоги. Включаю все готовые ультразвуковые прожекторы». с к в о р е ш н я запустил винт и на трех десятых устремился влево, впереди и вдоль фронта неизвестных подлодок. Марат и Павлик последовали за ним. Пройдя метров сто дальше от второй подлодки, с к в о р е ш н я донес. «Товарищ старший лейтенант, третье к Зюйду, интервал 125 метров». Идут с троем фронта. «Слышу, третий к зюйду», — ответил старший лейтенант. «На экране видны шесть силуэтов. Носовой прожектор номер 138 еще не работает. В его секторе между пятым и шестым силуэтом большой перерыв. Имейте в виду, верхний угловой 1 4 2 сейчас корректирует лейтенант Кравцов. Продолжайте осматривать фронт». «Есть осматривать фронт». «Вижу четвертую г зюйду. Интервал 150 метров».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 В этом направлении работают все ультразвуковые прожекторы. Там идут еще три подлодки с теми же интервалами. На поверхности видны силуэты трех кораблей. По-видимому, эсминцы, — говорит капитан Пионера. — Товарищ с к в о р е ш н я поднимитесь все втроем над подлодками. Следуйте за ними и наблюдайте. Голос старшего лейтенанта прервал капитана. — Товарищ капитан, профессор лорд к и п а н и д з е сообщает, что лейтенант Кравцов —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 «Немедленно на 1 0 т 0 х спешите на помощь лейтенанту Кравцову. Расстояние от пещеры 20 километров, глубина 70 метров, направление в е с т н о р д w е с т На лейтенанта произведено нападение. Скорее, скорее, следуйте нашим указаниям в пути».